Глава 15. Выйдя из кафе, я села в машину и завела двигатель. Но через несколько секунд заглушила его, оставшись на парковке. В голове крутилась одна мысль. «А что, если это ловушка?» Слишком легко Диана согласилась на откровенный разговор. Слишком быстро предложила встретиться у нее дома, на своей территории, где могли ждать любые сюрпризы. Записывающая аппаратура, свидетели или, что еще хуже, роман с его людьми. Я посмотрела на часы. Диана должна скоро выехать с парковки. И действительно, через три минуты я увидела знакомую серебристую Мазду. Быстро завела мотор и поехала следом, держась на небольшом расстоянии. На первом же светофоре я резко перестроилась и заблокировала Диане выезд с перекрестка. Вышла из машины и постучала в ее окно. «Вероника Александровна, что-то случилось?» «Да, случилось», — сказала я спокойно. «Я передумала ждать до вечера. Нам нужно поговорить прямо сейчас. Паркуйтесь там», — указала на стоянку рядом с торговым центром. «И пересаживайтесь ко мне». Но я думала, «Диана, либо мы поговорим сейчас в моей машине, либо завтра утром вы будете давать показания в прокуратуре. Выбирайте». Она явно растерялась от такого поворота, но послушно припарковалась и через минуту села на пассажирское сиденье моей машины. «Зачем такие сложности?» — спросила она, нервно поправляя волосы. «Затем, что ваша квартира — не лучшее место для откровенного разговора». Я включила кондиционер и развернулась к ней. «Слишком много возможностей для... неожиданностей». «О чем вы?» О записывающих устройствах, о внезапно появившихся свидетелях, о том, что Роман или Дима могут быть в курсе нашей встречи. Диана напряглась. Я никого не предупреждала. Пока. Но до вечера успели бы. А здесь я обвела руку и салон автомобиля. Только мы с вами. И никто не помешает получить ответы на мои вопросы. Я достала телефон и показала ей экран с включенным диктофоном. Наш разговор записывается. Для вашей же безопасности. Чтобы потом никто не мог сказать, что я вас принуждала. Вы действительно думаете, что я... Диана, давайте без игр. Перебила я ее. У меня есть полный отчет частного детектива о ваших связях с Романом Бариновым. Я знаю о встрече в ресторане «Панорама» в январе. Знаю о сумме, которую он вам заплатил. Знаю о том, что вашу кандидатуру в нашу компанию предложил именно он. Ее лицо побледнело. Откуда... У меня есть банковские выписки, записи телефонных разговоров, показания свидетелей. Я говорила уверенно, хотя половина была блефом. И самое главное, у меня есть документы, подтверждающие, что схема с WaveTech была разработана задолго до моих семейных проблем. Это невозможно. Диана, посмотрите на меня. Я взяла ее за руку. Вы думаете, я дилетант? Думаете, я не проверила каждую деталь, прежде чем начать действовать? Она молчала, но я видела, как дрожат ее пальцы. Видимо, до последнего надеялась, что сможет все отрицать, сыграть роль ни в чем не повинной сотрудницы. Но теперь понимала. Игра окончена. «Вот что я знаю», — продолжила я. «Роман Баринов нанял вас в декабре прошлого года для сбора информации о строительных компаниях региона. Особое внимание уделялось «Стройинвест». В январе он дал вам задание устроиться к нам на работу и начать сближение с руководством компании. Нет, это не так. Тогда объясните, как выпускница московского вуза с безупречными рекомендациями вдруг решила работать в региональной компании за зарплату в два раза меньше московской. Я достала из сумки распечатку. А вот справка о ваших доходах за прошлый год. «Помимо официальной зарплаты у вас были поступления от некой консалтинговой фирмы на общую сумму 800 тысяч рублей. Угадайте, кому принадлежит эта фирма?» Диана закрыла глаза. «Боже мой!» И это только начало. Не останавливалась я. «У меня есть переписка между вами и Романом, записи телефонных разговоров, данные о том, как именно передавалась информация о внутренних делах нашей компании». «У вас не может быть записей». «Проверим?» Я достала еще одну папку. «Здесь расшифровка вашего разговора с Романом от 15 марта. Обсуждали финансовые показатели нашей компании за первый квартал и планы по привлечению новых инвесторов». Это была чистая импровизация. Никаких записей у меня не было. Но Диана поверила. «Что вы хотите?» спросила она тихо. «Правду?» «Полную правду о ваших отношениях с Романом, о том, что он от вас требовал, и о его истинных планах. А если я расскажу, тогда у вас есть шанс избежать уголовной ответственности». Я посмотрела ей в глаза. «Диана, вы понимаете, по каким статьям можно квалифицировать ваши действия? Мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление доверием, корпоративный шпионаж. Это годы тюрьмы. Но я не знала». «Для суда это не оправдание», — жестко сказала я. «Вы получали деньги за передачу конфиденциальной информации, участвовали в схеме похищения акций. За каждое из этих действий предусмотрена ответственность». Диана сглотнула. «Я думала, что это просто деловая разведка. А теперь думаете по-другому?» «Да». Чуть помедлив, ответила она сдавленным голосом. Когда поняла масштабы того, что планирует Роман, я поняла, что стала соучастницей чего-то ужасного. Расскажите подробнее. В следующий час Диана рассказывала мне все. О том, как Роман нашел ее через кадровое агентство и предложил простое задание по анализу рынка. О том, как постепенно втягивал в более серьезные операции. О том, как настаивал на сближении с руководством компании. «Роман говорил, что хочет просто вернуть себе место на рынке», — объясняла она, «что Дмитрий Валентинович в свое время его обманул, и он имеет право на реванш». А когда поняли, что это ложь? «Месяц назад, когда Роман показал мне планы создания новой корпорации, которая должна была поглотить не только «Стройинвест», но и еще четыре крупные компании региона». «То есть он планировал монополизировать весь рынок?» «Да» и использовать для этого информацию, которую я собирала не только о вашей компании, но и о других. Вы работали не только на нас? Роман внедрил агентов в несколько компаний. Я была лишь одним звеном в цепи. Это было хуже, чем я думала. Роман готовил не просто захват нашего бизнеса, а полную перестройку рынка под свой контроль. «А анонимное сообщение?» – спросила я. «Некоторые игры могут оказаться опаснее, чем кажется». «Будьте благоразумны. Это тоже вы?» Диана кивнула. «Да, когда поняла истинные масштабы планов Романа, я... я испугалась. Хотела предупредить, но не решалась открыться полностью. Почему именно тогда?» Роман начал говорить о том, что после завершения операции многие люди станут ненужными, что все, кто помогал ему или знает о его методах, будут либо переведены на второстепенные роли, либо просто уволены». «И вы поняли, что речь идет о вас?» «И не только», — тихо сказала Диана. «Обо всех, кто участвовал в этой операции. Роман не из тех, кто делится властью. Я поняла, что как только он получит контроль над рынком, я и вы станем ему обузой. Поэтому решили меня предупредить. Я надеялась, что вы поймете намек и будете осторожнее, что начнете копать глубже и раскроете его планы. А почему не сказали прямо? Боялась?» «Если бы Роман узнал, что я вас предупредила, он мог бы испортить мне репутацию в отрасли, сделать так, чтобы я больше нигде не смогла работать». «Диана, у вас есть доказательства планов Романа?» «Да. Документы, записи, переписка. Я начала все сохранять, когда поняла, во что ввязалась. «Где эти материалы?» «Дома, в сейфе. И копии в банковской ячейке». «Хорошо. Я выключила диктофон». Сейчас мы поедем к вам домой, и вы передадите мне все оригиналы. Немедленно. Но... Никаких «но», — жестко сказала я. Либо мы едем прямо сейчас, либо завтра в прокуратуре будут лежать документы о вашем участии в мошеннической схеме. Я не собираюсь давать вам время на размышления или консультации с Романом. Диана сжала губы, но кивнула. «Хорошо. Поехали. Мы поедем на моей машине. Вашу оставим здесь». Двадцать минут спустя мы стояли в квартире Дианы, дорогой, стильно обставленной, явно не по карману обычного финансового директора. Она открыла встроенный в стену сейф и достала толстую папку с документами. «Вся здесь», — сказала она, протягивая мне папку. «Записи разговоров, переписка, финансовые схемы романа». Я быстро просмотрела содержимое. «Действительно, там было все» от первых переговоров о консультационных услугах до подробных планов захвата регионального рынка. А это что? Я указала на флешку. Аудиозаписи разговоров с Романом за последние два месяца. Я записывала их на всякий случай. Умно. А пароль от компьютера? Зачем вам мой компьютер? Хочу убедиться, что вы не оставили копий этих материалов, холодно ответила я, и что не сможете предупредить Романа о нашем разговоре. Я же согласилась помочь. «Диана, вы уже один раз меня предали. Работали против меня месяцами. Простите, но теперь я не принимаю ничего на веру». Она отдала мне пароль, и я проверила компьютер, удалив все копии компрометирующих материалов. «Что дальше?» — спросила Диана, когда я закончила. «Дальше вы продолжаете работать с Романом, как ни в чем не бывало. Но теперь по моему сценарию. То есть...» Вы будете передавать ему информацию, которую я сочту нужной, и докладывать мне обо всех его планах. А если он заподозрит? Это ваши проблемы. Я пожала плечами. Вы сами выбрали этот путь. Теперь либо играете по моим правилам, либо отвечаете за свои действия перед законом. Допустим, сдалась Диана. Что именно вы хотите, чтобы я ему передала? Пока ничего особенного. Что я в растерянности, что готова рассматривать любые предложения о продаже доли. Детали обсудим завтра в офисе. И никому ни слова о нашем сегодняшнем разговоре. Ни роману, ни кому-либо еще. Понятно. Если роман заметит какие-то изменения в вашем поведении, придумайте объяснение, стресс от работы, личные проблемы, что угодно, кроме правды. Хорошо. Когда мы вернулись на парковку торгового центра, Диана вышла из моей машины и направилась к своей Мазде. Я проводила ее взглядом, обдумывая полученную информацию. Теперь у меня были доказательства против Романа и двойной агент в его лагере. Но доверять Диане полностью я не собиралась. Слишком легко она могла снова переметнуться, если Роман предложит ей более выгодные условия. Нет полагаться можно было только на себя и на документы, которые теперь лежали в моей сумке. Единственное реальное оружие против тех, кто считал меня легкой добычей.